Глава десятая «Я стала слишком часто падать», — пожаловалась Василиса, очнувшись в полной темноте. Спину и ноги холодил камень, голова болела от удара. Точно будет шишка. «Найдён. Ты тут?» «Тут», — проворчал череп. «Ты живой?» — Василиса села и прикусила язык. «То есть светить можешь?» Она вздрогнула и отшатнулась, когда прямо ей в лицо ударил поток света из глазниц Найдена. С трудом поднявшись на ноги, она шагнула к лежащему на камне черепу и подняла его, освещая все вокруг. Они были в какой-то пещере, удачно свалившись на камни, а не в темную гладь воды, что была с обеих сторон от того места, где они находились. Василиса знала, какая студеная вода под камнями и боялась, что, упади она туда, могла бы и не успеть прийти в себя. Свело бы ноги, остановилось бы от холода сердце, да и утонула бы она, не очнувшись даже. Прибавь огня найден. Ласково попросила она череп. «Мне кажется, тут что-то не так». «Тут все не так», — снова заворчал череп. «Мы должны были идти лесом, мимо нас бы поехал ночь» и ты упросила бы его подвести до Кощея. — Ну уж нет, — замотала головой Василиса. — Никуда я больше с ночью не поеду. Он меня со своего коня сбросил так, что я с неба на двор упала. И разбилась, небось, насмерть. Если бы череп мог ухмыляться, Василиса бы поклялась, что он это сделал. — Насмерть не разбилась, — согласилась она, — но... Пропахло колдовством, ровно когда должна была сестрицу заколдовать. Прервал ее череп, и Кощей поверил, что это ты ее в свинью превратила. Так? — Так, — пригорюнилась Василиса. — Получается, я зря на него злилась, и он мне добра желал? — Получается, что так, — череп клацнул зубами, — или нет? Откуда я знаю? Знал бы я все, разве пошел бы живым к кощею? Василиса собиралась ответить, но в этот момент в едва рассеянном полумраке ей почудилось движение. «Свети — Свети! — крикнула она и на вытянутых руках выставила череп подальше. Она успела зажмуриться, но все равно лицо едва не опалило, пока найден не притушил жар. Но теперь Василиса могла разглядеть стены пещеры и поняла, что ей не случайно показалось странным это место. Стен не было. Вместо них стояли огромные каменные великаны со зверскими, словно вырубленными топором лицами, коренастыми туловищами, толстыми ногами и руками, достающими до земли. На плечах у них держался свод пещеры. И вот теперь они словно очнулись от вечного сна и начинали медленно просыпаться, поворачивать головами или моргать. Со свода пещеры от этого так и посыпались мелкие камни, и даже крупные, что Василиса едва успела отскочить от одного размером с ее голову, упадет такой сверху мало не покажется. «Великаны!» — прошептала она. «Разве они все не вымерли?» «Так мы и находимся под Навьем царством». Голос черепа чуть дрожал, но рассудительности найден не терял. «Где им еще быть, как не здесь?» «Аселки!» — слыхал я о них, но никогда не видел и рад бы дальше не видеть. «Они опасны?» Василиса завертелась на месте в поисках выхода из пещеры и, наконец, увидела темный лаз — Для великанов он был бы ровно как мышиной. А Василисе всего и надо было, что чуть-чуть пригнуться. — Сама подумай! — крикнул Найден. — Только думай быстрее! Если они начнут двигаться, все эти горы, камня, песка и земли обрушатся на нас! Василиса поскорее прижала череп к себе и побежала к темнеющему в глубине пещеры лазу. Ей нужно было пересечь озеро, и Василиса лишь надеялась, что там не слишком глубоко. — Кощей, спаси меня, спаси меня, нави царь, не дай сгинуть! Раз за разом повторяла она, вбегая в воду и продолжая идти, коль не выходила бежать. Сначала по щиколотке, потом по колено, и вот, наконец, по пояс в воде. Как она и полагала, вода была ледяная, сводила от холода ноги, Холод поднимался к сердцу, холодил руки так, что пальцы синели. Того и гляди, выронит Василиса череп. А тут еще великаны-аселки пришли в движение, заскрежетали и загремели, начиная двигать руками и ногами, вертеть головами. Вокруг Василисы то и дело всплескивалась вода от упавших в нее камней. От совсем мелких увернуться не получалось, и они били по голым предплечьям, по спине и голове, Запутывались в косе, хлестали по рукам. Василиса крикнул Найден: "Скорее!" Обессилевшая и замёрзшая Василиса в последний момент руками вперед, не отпуская Найдена, нырнула в темный проход и только огромные пальцы одного из каменных великанов скользнули по ее ногам, но ухватить не сумели. Спаслись, прошептала Василиса. Она свернулась клубочком, прижимая к себе теплый череп и закрыла глаза. С закрытыми глазами ей казалось, что так теплее. Я посплю чуточку. Василиса, ты так замерзнешь, заволновался Найден. Василиса. Но Василиса уже спала. Она спала так крепко и тяжело, что не слышала, как со скрежетом разошлись горы над ней. Не увидела звездного неба, не встретилась взглядом со всадником, что поднял ее на руки, и такую, цепко прижимающую к себе череп, ободранную, обожженную и замерзшую до полусмерти, усадил на коня перед собой и помчался вихрем прочь от опасного места. Над волкодлакскими деревнями, над избами ведьм, над лишачими полянками и мертвыми полями. Василисе было тепло и спокойно, и последняя мысль, которую она помнила, была лишь о том, что если умирать так сладко, то она согласна. Когда же Василиса снова очнулась, был уже день. Солнце светило в окно, щекотало щеки, забиралось под ресницы. Василиса осторожно попыталась сесть и изумленно ахнула, ничего не болело, не побитые камнями руки и спина. Не обоженные ладони, ни косточки, что ныли после падения из гнезда царь птицы. Она огляделась, скорее подтянула пуховую перину повыше и задрожала, хотя в тереме было жарко. Только находилась она в башне Кощея, в его опочевальне. И сам Кощей тоже был в опочевальне. Слава небесам не рядом, а у окна. «Только со спины поди, разгляди, Кощей это или тот подменыш, что ей косы плел. И Василиса замерла, надеясь, что Кощей еще не понял, что она очнулась. Он же спиной стоит и что-то во дворе разглядывает. «Очнулась Василиса?» — не поворачиваясь, спросил Кощей. И по сухому голосу Василису узнала. «Он, Кощей». Сердце забилось сильнее, и Василиса поспешила выпутаться из тёплого кокона одеяла. На ней снова было другое платье. покрое точно такое же, как два прежних, не стежочка лишнего, но на этот раз темно красное Да чего цвет, богатый и красивый! Но любоваться Василисе было некогда. Она поскорее спустила ноги с перины и поднялась. Голова немного кружилась, но больше ничего не болело. Зачем поднялась Василиса? Вот теперь Кощей повернулся и уставился на нее своими невозможными глазами. Левый голубой, правый зеленый. Тебе бы до вечера полежать. — Я чувствую себя хорошо, — уверила его Василиса и нервно обняла себя за плечи. — Как мне убедить тебя, царь, что я не сбежала? Ненарочно это вышло, я... — Снова царь? Кощей переместился так плавно, словно скользил по полу. Василиса моргнуть не успела, а он уже возвышался рядом с ней, снова цепко обхватив ее подбородок пальцами и заглядывая в глаза. Снова царапнули кожу длинные ногти, но Василиса не вздрогнула даже. — Мне нравилось, как ты зовешь меня по имени, Василиса. — Что мне сделать, чтобы ты поверил мне, Кощей? Кротко, как когда-то учила мама, спросила она. Внутри же ворочался и рвался вулкан. Хотелось не выслужить, а заставить Кощея поверить ей. Кощей же словно увидел отблески огня этого вулкана, дрогнул кончиками губ и отпустил ее подбородок. Искушаешь меня, красна девица! Произнес он задумчиво постукивая пальцами по своим тонким губам но никакой лишней службы мне не надо. Знаю я отворено, что он тебя унес. Поспешил исполнить твое сокровенное желание, да не разобрался. Птица, что с нее возьмешь? А когда я прибыл туда, куда он тебя отнес, тебя там уже и не было. Искал, тревожился. Как сумасшедшая забилась сердце Василисы. Она облизнула губы, И произнесла как можно спокойнее. Прости, Кощей, но не знаю я, как с царь птицей управляться. Пришлось самой пытаться вернуться. Все так, кивнул Кощей, но искать пришлось тебя долго. Я все царство вдоль и поперек проскакал. Кто же знал, что ты сумеешь провалиться под землю? Василиса не знала, что ответить, но ей не пришлось. В дворе раздался какой-то звук, словно один из великанов дошел сюда, с ними и развалился на куски. «Что это?» — Василиса спросила и тотчас оказалась у окна. «Сильно не высовывайся». Кощей снова неслышно переместился за спину и положил руки ей на пояс, словно боялся, что она опять выпрыгнет или улетит с вороном. А может, и впрямь боялся. Василиса во все глаза смотрела во двор, где она еще такое увидит. На дворе стоял спиной к ним какой-то богато одетый человек, а перед ним одиннадцать Василис. Все как одна на нее похожи, одинаковые платья, одинаково заплетенные косы, и Василиса готова была поклясться, даже родинка на щеке у всех одиннадцати, там же, где у нее. Что это? шепотом спросила она боясь что ее услышит во дворе царевич василиса не смела верить в это но ей показалось что обычно сухой голос кощея звучал так словно происходящее во дворе ему доставляет удовольствие тебя сватать пришел хотел украсть или отбить но мы сошлись на загадке вот угадывает какая из них его суженая а только и произнесла Василиса. Приглядевшись, она поняла, кого ей напоминает царевич. «Убрать бороду, и будет Иван, или как там второго?» Прав был найден, не миновать ей встречи с третьим царевичем. Права и она была. Ходят и ходят, никуда от них не скрыться. «Дай угадаю, что думаешь?» вкрадчиво шепнул ей на ухо Кощей. «Нехорошо обманывать царевичей. Ведь нет там тебя среди этих девушек». Василиса вздрогнула, почувствовав, как впились ногти в ее стан, когда Кощей сильнее прижал к себе. К тому же Нави царь и впрямь угадал ее мысли. Только часть. «Есть немного», — согласилась она, глядя, как царевич, наконец, выбрал и ткнул пальцем в лже Василису а та с тем же грохотом, как и первая, осыпалась камнем и песком. Но с чего ему я понадобилась? Ни разу не видела его, Кощей, клянусь. Я знаю. Кощей не ослабил хватку, но ногти перестали впиваться ей в кожу, и голос зазвучал ласковее. Этот царевич — наследник престола, вот и захотел себе женой ту, что советы братьям давала. Поэтому и пришел за тобой. А я разве обещал быть честным с незнакомыми царевичами? Он замолчал, будто ее ответа ждал, и Василиса поспешно замотала головой. Нет, не обещал никому такого кощей. Запомни накрепко, Василиса, продолжал говорить кощей. В Навьем царстве любой может лгать. От последнего упыря до царя. Но тебя я ему не обещал и в этот раз не солгал. Сказал, что если постарается, найдет свою суженую. Там есть другая девушка. Василиса чуть не выпала из окна, вглядываясь в десять Василис. Непонятное чувство шевельнулось внутри, точно очнувшаяся от зимней спячки гадюка. Пока Василисы не было, Кощей успевал не только ериться да тревожиться, Ну и полонить какую-то красную девицу, как знать, может, и царевну. Кобылица, не стал мучить ее кощей. Та, на которой младший его брат прискакал, а ты эту кобылицу в моем дворе оставила. Говорю же, прорва не насытная, а не лошадь. Я уже почти придумал, как летать ее научить, да пусть бы чужие поля разоряла». А тут царевич так удачно перед воротами встал и давай царевну требовать. Кому и кобыла жена, чем не царевичу? Работящая, а что молчаливая, так со временем еще и рад будет. — А не расколдуется обратно? — испугалась за царство Василиса, а потом еще пуще напугалась. — И кобыла с моим лицом царевной будет? — Не расколдуется. Успокоил ее Кощей. «Моего колдовства лет на сто хватит, если только суженый ее не полюбит и не поцелует настоящий. А царевна вряд ли с конем целоваться станет. Так что будь за царство спокойно. Это с людьми такая беда. В кого не зачаруешь, а все одно. Найдется, кто расколдует. Любы людям то с лягушками, то с птицами миловаться. Что до лица... То, пока до царевы хором доберутся, маска изменится. Похоже, будете, как ты с сестрами. Мы с Властой и Белоликой не родные, буркнула Василиса. Вот именно! согласился Кощей. Тем временем царевич совсем отчаялся. Но наконец ткнул последний третий раз в Василису, а сам глаза зажмурил и отступил, чтобы пыль глаза не разъедала. И надо же! с василисой ничего не случилось, а остальные девять исчезли как утренний туман. схватил царевич свою василису в охапку и бегом с кощеева двора вскоре только пыль столбом и указывала на то, что кто- то ускакал прочь, но хоть этот коня не потерял точно наследник престола. А теперь продолжим про твоих сестер кощей развернул василису к себе лицом и нахмурился. Кобылица полбеды. Но Белалика за те дни, что ты потеряла, извела визгом весь двор. Так что третья и последняя служба. «Дни?» — перебила его Василиса и тоже нахмурилась. «Но меня не было всего день. Даже ночи еще не проскакал мимо меня, когда я упала в пещеру. А потом три дня и три ночи ты лежала неживая не мертва, пока я не добыл живой воды». Кощей смотрел мрачно. В Наве много источников мертвой воды, и лишь один воды живой, и добраться туда непросто. Постарайся больше не пытаться умереть, Василиса. Василиса только молча кивнула. Язык ее прилип к небу, ни слова выговорить не получалось. А Кощей словно не замечал ее проблем, погладил по щеке и продолжил раз уж ты и впрямь сумела встать и силы к тебе вернулись то я все же озвучу последнюю службу и на выполнение ее у тебя больше времени я уеду сейчас и вернусь только утром василиса кивнула солнце за окном стояло ровно по середке неба до вечера еще было время и целая ночь впереди она снова обхватила себя руками за плечи зябка «Что за задание даст Кощей? Что на него времени столько потребуется?» «До моего приезда ты должна убить эту свинью», — жестко произнес Кощей, и по сверкнувшим глазам, почти выцветшему бледно-голубому и до черноты потемневшему зеленому, Василиса поняла. «Это не шутки». И отказываться не стоит, если она не желает очутиться где-то похуже того места, откуда ее вытащил Кощей. «Никаких отговорок и отсрочек, Василиса. Я ждал долго. Оставляю за тобой право выбрать способ. И только». Василиса стояла ни жива, ни мертва. «Поняла меня, Василиса?» Снова заглянул ей в глаза Кощей, и дрожащие губы Василисы приоткрылись. «Да». Только и ответила она, мечтая лишь о том, чтобы вернулся царевич и вместо кобылицы увез ее с собой. Вернусь сразу после ясного дня. Кощей поправил корону, еле заметно кивнул и вышел. А Василиса осталась в его опочивальне словно хозяйка, но ни радости, ни страха это больше не вызывало. Мысли сами по себе возвращались к заданию: убить Белалику. Ту самую, что сыпала ей в суп отраву вместе с матерью и сестрой. Ту самую, что воровала ее иглы и в одежду сыпала перец, которого батюшка привозил всего несколько щепотей. Василиса упала на перину и залилась слезами. Может, лучше бы она погибла в клюве царь-птицы или в руках каменного оселка? Как ей убить свинью, когда в ней нет ни капли волшебной силы? Василиса охнула и села. Как она могла позабыть о своей куколке? Словно заворожил кто-то. И куколка, не кормленная столько дней, как она там. Позабыв о незавидной судьбе сводной сестры и о своей собственной, если она не справится, Василиса бросилась прочь из башни на поиск дорогой подружки. «Куколка и совет даст, и поможет». Как знать, может, и найдет она выход.